— А деньги? Я забыл деньги, ведь надо будет, вероятно, заплатить обещанное вознаграждение родным, — спохватился он на дороге. — Не беспокойтесь, все уже сделано и обошлось дешевле, чем мы предполагали, — возразил Чечевинский. — Мы с вами сочтемся потом, после венчания. Князь успокоился и от души благодарил своего путника за такое теплое дружеское участие. Приехали на пески в диктярную улицу, и экипаж вкатился во двор у деревянного домишки. В этом домишке нанимал мезонин известный уже читателю пан Скракевич, в квартире которого и поместилась со вчерашнего дня умирающая невеста. Поднялись по узкой и темноватой лестнице. На встречу вышел хозяин и встретил их молчаливым поклоном.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 На кровати лицом к стене лежала покрытая одеялом женщина, из-под которого по временам тяжело раздавался ее глухой, болезненный кашель, каждый раз сопровождаемый двумя-тремя короткими и сдержанно-тихими стонами. В этой комнате приезжие застали Сергея Антоновича Коврова, еще каких-то двух господ, незнакомых Шадурскому и священника с причетником. Все уже было готово к венчанию, не исключая и церковной записи. При входе Шадурского все встали и отдали молчаливый поклон. Вообще в этой комнате царствовало то уныло-тяжелое молчание, какое всегда бывает при одре умирающего. Вся обстановка предстоящей сцены походила скорее на готовящийся обряд соборования и чтение отходной над тяжко больным человеком, чем на светлое венчание. «Мешкать некогда, она очень плоха», — шепнул Калыш Дмитрию Платоновичу. Четыре свидетеля, между которыми находились и две незнакомые шадурскому личности, расписались в книге. Больную, окончательно слабую женщину, осторожно подняли с постели, обложив подушками, усадили в высокое кресло. Старый князь стал нее с правой стороны, и начался обряд венчания. Очень естественное и понятное любопытство подстрекало жениха заглянуть в лицо невесты. Но голова ее все время была так низко и бессильно опущена на грудь, что ему удалось только подметить, будто новая его супруга, кажись, стара и почти безобразна.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 По крайней мере, он не старался дать себе в этом ни малейшего отчета и только желал, как бы все поскорее кончилось, чтобы поскорее уехать к Браносе. Священник, сняв ризу, обернулся к повенчанным и тихо сказал «Поздравляю». «Слыхал, что детки есть», — обратился он уже, в частности, к обвенчанному Шадурскому. «Да, есть», — коротко ответил смешавшийся князь.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 «Ну, теперь нам здесь больше нечего делать», — нагнулся граф Куху Шадурского и тихо вышел с ним из комнаты.